— Никогда. Никто. Вдруг вся эйфория вышла, испарилась, и Борис Никитич сразу осел на палку. Ему вдруг показалось, что дворники только делают вид, что собрались наперекур, а на самом деле смотрят на него. В окнах клиники по соседству маячили некоторые лица, саглядатые лица. Пара полковников выпросталась из троллейбуса. Полковники оттуда группа дошколяд прошествовала по свеже вытоптанной тропинке, держась за пояса впереди идущих. Никто из детей не улыбался деду. Воспитательница посмотрела в упор с исключительной враждебностью. Никто. Никогда от них не убегал. Никто никогда так и не выступал против них, как ты. Тихо сказал Борис Четвертый. Никто никогда может быть так и не выступит. Намеренно рассмеялся. Так что надо создавать прецедент. Борис Никитич с нежностью почти прощальный посмотрел на внука. Надо сделать так, чтобы меня взяли в его отсутствие, иначе мальчишка еще начнет сопротивляться, устроит стрельбу, не секрет, что у него есть оружие, и погибнет. — Давай сделаем так, — предложил он. — Я пойду сейчас на кафедру и разберу там свои бумаги, мне многое надо будет взять с собой, а ты отправляйся к себе и жди моего звонка. За это время узнаем расписание поездов, вечером вернемся в Серебряный Бор и там все решим. Они разошлись две таких разных фигуры, четвертый в своей кожанке и волчьей шапке и третий в черном длинном пальто с шаливым каракуливым воротником и в типично профессорском в тон воротнику пирожке. Один из дворников тут же весело закосолапил к телефонной будке — докладывать. Подъезжая к улице Горького, Борис все думал о деде. Ну да, все думали, что он из малодушия едет на этот гнусный митинг, а оказалось — из великодушия, если правильно понимать это слово. Еще неизвестно, способен ли я на такое. над береги, на крыше весел, но это было нечто сугубо личное, нечто вроде кавказской вендетты, где совершил колоссальный общественный акт. Лишь через сорок, вспоминая эти времена, скажут, единственным, кто поднял голос против лыжи, оказался профессор Градов. Вот вам наше снисходительное похлопывание по плечу, говно молодое поколение. Мы думаем, что на семьдесят восьмом году уже ни о чем, кроме теплых кольцонов, не думают, а в человеке тем временем кипят страсти. У деда явно кипели страсти, когда он принимал решение вмазать попоганым чушкам. У него, кажется, что-то было на совести, что-то с давних времен, еще до моего рождения. Что-то смутное доходило, какой-то компромисс, какое-то малодушие. Он, может быть, всю жизнь мечтал об искуплении, и вот его мечта сбылась. Он уходит по-рыцарски. Они ему не простят великодушие. Они и сотой доли подобного никому не прощают. Они и невиновным не прощают их невиновности. Деду конец. Что бы я ни фантазировал о бегстве на юг. Может, конечно, произойти чудо, но вероятность равна минус единице. А этот дед, мой любимейший человек, он мне может быть больше отец, чем дед. Отец всегда был в каком-то отдалении, пока не отбыл по окончательной дистанции, а дед был близок. Но он, между прочим, меня и плавать научил не отец, а дед. Прекрасно помню этот момент в затончике на москверике, мне... А лет пять. И я вдруг поплыл, а дед стоит по поясу в воде, веселый, и капли летят с его козлиной бородки, как из водосточной трубы. А что делать? Проклятье! Ведь это же закон природы. Мощные внуки должны помогать слабеющим дедам. А я ничего не могу сделать для своего старика в этом городе. Проклятом обществе. В этот момент Борю Градова посетила предательская мысль. Ой, лучше бы его взяли в моё отсутствие. Если придут при мне, я наверняка не выдержу. Перестреляю Градов и погублю всех, всех наших женщин и самого себя. Лучше бы без меня. Он с силой отбросил гадкую мысль. В конце концов, я тоже должен бросить им вызов. Сашка Шереметьев прав. Гонять тут мотоцикл на соревнованиях и получать кубки, может быть, аморально. Жизнь тянется как привычный монотон, а события тем временем скапливаются и приближаются, чтобы вдруг свалиться на тебя как сброшенная с крыши лопата снега. Открыв дверь в квартиру, Борис даже не особенно удивился, увидев выходящую ему навстречу из кабинета Веру Горда. У нее был ключ, но она сюда уже год как не захаживала. Что-то случилось, это ясно. Ну что ж, прошу вас, события вваливайтесь. Весь кругок до Стаявского сказала Вера. Арестован. Она стояла, положив руку на притулку платья, плотно облегала фигуру. Яркие губы, светящиеся глаза, казалось, что происходит сцена из иностранного фильма. И Сашка тоже. спросил он, она скривила губы, а ты как думал и Николай и Саша все, ах Боря разрыдалась в рыданиях простучала каблучками бросилась к нему на грудь Боря Боря я не могу я просто умираю я каждую минуту умираю Боря Он усадил ее на диван, сел рядом, пытаясь сохранить хотя бы маленькую дистанцию. Поднималось совершенно неуместное желание. Ну, расскажи все, что знаешь. По мнению Веры, во всем был виноват этот румынский еврей Илюша Вернер. Прогуливалось по улице Горького неподалеку от памятника Юрию Долгорукому. Он познакомился с молодой мамашей, привлекательной наружности. Ну, разумеется, началось с комплиментов ребенку, а перешло к комплиментам мамочки. Потом он стал к этой красотке захаживать. Она жила почему-то одна, на удивление, в хорошей квартире неподалеку от места их первой встречи. Ну, в общем, разгорелся, как ты понимаешь, сумасшедший роман. Вернер бегает, сияет. Все героини Достоевского не он на уме, и Полина, и Грушенька, и Настасья Филиппина, вдруг однажды его в подъезде встречают двое квадратных, ну, в общем, сотрудники, сильно его трясут и предупреждают.